Ямблих. Третьим крупным представителем неоплатонизма был Ямблих. Около 280-го, около... 330-х годов. Время его жизни переломное в истории Римской империи. В годы жизни Ямблиха империя была восстановлена, но уже не как принципат, а как доминат. Начинается поздняя Римская империя. Для нее характерен явный кризис рабовладельческого способа производства и зарождение в ее недрах феодальных производственных отношений. Возникают экономически замкнутые крупноземельные латифундии со своим войском, судом и тюрьмой. Земли латифундии обрабатывали свободными арендаторами мелких земельных участков парцел, колонами Затем, заметив, что арендаторы истощают землю их стали прикреплять к земле, закабалять Крупные землевладельцы начали сажать на землю и рабов давая им участок земли для обработки и жилище на нем, рабы с хижинами Так постепенно свободные и рабы сливаются в одно крепостное сословие Центр жизни все более перемещается из городов в деревню, страница 415 Города хереют, происходит упадок торговли и товарно-денежных отношений Деньги регрессируют от монетной формы к слитковой А затем уже начинается обмен. Налоги взимаются в натуре В области управления складывается тип восточной деспотии с обожествлением императора Империя варваризируется Территориально она уже не расширяется, напротив, она с большим трудом удерживает свои границы. Особенно силен напор варваров по Дунаю и по Рейну, северо-востока и востока. На территорию империи то и дело вторгаются варварские племена. После изрядного кровопускания их пока еще удается замерять и селить на территории империи, с тем, чтобы они несли военную службу, защищая империю от новых полчищ варваров. Но такие так называемые «защитники» опасны. Тем не менее, варваризация армии продолжается. Центр империи перемещается на восток. Рим перестает быть столицей и резиденцией императоров». Первым доминусом был энергичный император Диокалитиан 284-305 годы правления, который провел перепись населения, обложил его натуральными налогами, учредил войска быстрого реагирования и установил твердые дневные ставки заработной платы и твердые цены на рынках империи. В Эдикте Диоклетиана ценах сказано, что он видит, что в империи бешеная жадность равнодушна ко всеобщей нужде, что в ней полно бессовестных спекулянтов, что этого не видит и не знает только тот, кто закоснел душой и лишен всякого человеческого чувства. В империи царит вакханалия цен, поэтому власть считает необходимым вмешаться и установить твердые цены на все продаваемое на рынках. Мы постановляем, сказано в Эдикте, что если кто дерзко воспротивится этому постановлению, тот рискует своей головой. Пусть никто не считает, что закон суров, так как каждому предоставлена возможность избегать опасности через сохранение умеренности. Той же опасности подвергается человек, который из жадности к наживе будет соучастником в деле нарушения этого закона. В этом же будет обвинен и тот, кто, владеет необходимыми для пропитания и пользования средствами, Скроет их. Наказание должно быть серьезнее для того, кто искусственно вызывает недостаток продуктов, чем для того, кто нарушает закон. Мы предостерегаем всех от непослушания. Примечание Христоматия по истории Древнего Рима. Москва. 1962 год. Страницы с 563 по 566. Конец примечания». Страница 416 Слова о риске головой не были метафоры. На рынках было установлено дежурство палачей. Завышающим цены тут же отрубали головы. Империя была поделена сперва на две части. Диоклетиан взял в соправители полководца Максимиана, выделив ему западную половину империи, а затем и на четыре тетрархия. Каждый август выделил половину своей половины своему цезарю. При Диоклетиане прошли очередные гонения на христиан. Было издано четыре декрета против христиан. Было запрещено отправление христианского культа. Имущество христианских общин подвергалось конфискации. Каждому христианину предписывалось публичное отречение от своей веры и принесение жертв обожествленному императору и языческим богам. Однако и на этот раз христиане выстояли. Победа была недалеко. Она пришла к христианам еще при жизни Ямблиха. Ямблих был учеником Порфирия, его деятельность протекала в Сирии, откуда происходил и Порфирий. Ямблих – глава сирийской школы неоплатонизмом. Ямблих еще более усложнил и без того запутанную мировоззренческую философскую систему взглядов Плотина, и он ее мифологизировал. У Ямблиха философия все более ремифологизируется. Происходит процесс обратно тому, который происходил при генезисе философии, когда философия возникала из мифологии благодаря логосу-интеллекту в благоприятной для рождения нового мировоззрения социальной обстановки, в условиях глубокой перестройки всей экономической, социальной и политической жизни в Древней Греции, передового уголка на юго-востоке Европы, смыкающейся там с Малой Азией. Усложняя систему плотина, Ямблих разделил единое плотина на два единых. Это, во-первых, единые целиком и полностью неизреченные, которые выше всякого бытия и всякого рационального познания. Это, в сущности, единая плотина. От себя Ямблих и вел, во-вторых, просто единое, единое как начало для бытия и познания. Ямблих пытается сделать невозможное – перекинуть мостик между единым и умом, между единым и многим, между сверхбытием и бытием. Страница 417. Далее Ямблих расчленил ум на мыслящий – ноярос, и мыслимы – ноэтос умы, членимые в свою очередь триадически, причем каждый член новой триады триадичен. Душа также триадична. Видя в математике путь к познанию мира и бога, Ямблих превозносил Пифагора и его учение как божий дар. Жизнь Пифагора и Ямблиха, один из источников по пифагориизму во многом сомнительна. У Ямблиха было две-три собственных работы по математике. Ямблих различил души людей и души животных как нечто принципиально иное. Души людей связаны с умопостигаемой природой, которая животным недоступна. В практической жизни Ямблих видел главное в вере в богов и в общении с ними. Как и Порфирий, Ямблих занимался теургией. Теургия искусство влиять на волю богов, вызывая их благорасположение к себе, своего рода магии, и имел в этом успех. Ученики Ямблиха рассказывали, что Ямблих во время молитвы, обращенной к языческим богам, бывал осеняем золотым светом и возносился над землей на 10 локтей. Для Ямблеха высшее добродетель в вере в богов, которых Ямблих разделил на надкосмических, их область сущая ум и душа, и внутрикосмических созидающие, одушевляющие, сочетающие и сохраняющие боги. Он вводил новых богов, и всего у него вышло 360 богов. Однако языческая мифология была уже почти мертва, реанимация ее была невозможна, хотя она и продолжалась после Ямблиха при Юлиане. Ее вытесняет новая христианская мифология и христианская философия, по форме, и в то же время антифилософская по существу христианская теология.